Перед тем, как ехать домой, Лыков опять заглянул на Вознесенский проспект. Он спросил Василия Лукича, нет ли в доме фотографического портрета его хозяина. Тот вынес из спальни карточку в рамке Вот, на масляную снимался. Дудкин был в дорогом рединготе, самодовольный и щекастый. И не подозревал человек, какие испытания его ожидают. «А той француженки?» Старик, бронясь под нос, открыл ящик бюро. «Вот она, Шельма! Сколько средств из нашего дуралея выманила!» Клотильда де Лавине действительно оказалась молодой и красивой. На обороте портрета обнаружилась надпись «Котику от его киски!» Лыков стал засовывать добычу в карман, когда Василий Лукич обратился к нему. «Ваше высокоблагородие, правду говорят, что ежели эта шалава не отыщется, барину каторги не миновать?» «Увы, правда. Вы уж сыщите ее. Я за вас весь остатний век Бога молить стану, только ослабоните Илеодора от каторги. Он же мухи сроду не обидел. Какое тут может быть убийство?» В одном только и виноват, что доверчив. А такие люди Господу более других угодны. И старик зарыдал в голос, бормоча бессвязно. За ним в каторгу пойду, пропадет или Дорчик без меня пропадет. ему домик напротив темницы стану барина соблюдать. Найдите супостатов, не дайте злу свершиться. Найдите, Христом Богом молю. Лыков ушел с тяжелым сердцем. В четыре часа пополудни он ступил на московский дебаркадер. Эх, первопрестольная, все те же суета да гряз. Нет в тебе столичного лоска. С вокзала Алексей направился в Никитниковский переулок. На втором от угла доме по правой стороне Красовалась подновленная вывеска «Мастерская эритирадников привилегированных систем». Сыщик стукнул в раму два раза. Дернулась занавеска. Кто-то разглядывал его изнутри. Затем дверь распахнулась, и раздался радостный голос. «Заходи, редкий гость, гость дорогой!» Лыков шагнул в дом и попал в объятие крепкого мужика серьезной наружности. Это был Антон Решетов, помощник Степана Горсткина. «Будь здоров, Антон Иванович!» «Где сам?» «Дома ли?» «Чаевничает! Будешь себя хорошо вести, и тебе нальет!» Горсткин был начальником секретной службы поповцев австрийского согласия, иначе именуемых «рогожцами». Это самый богатый в империи старообрядческий толк, и капиталы там огромные. А где большие деньги, случаются большие неприятности. Степан и его люди призваны их разрешать. Год назад с Горсткиным приключилась беда. Мишка Мазурин, непутевый сын владельца Реутовской мануфактуры, нанюхался кокаину и решил пристрелить папашу, а потом и себя. Неизвестно, что померещилось балованному кретину после кикера. Но Мишка приставил голове отца револьвер и долго объяснял ему, почему тот должен умереть. Полицию Мазурин-старший умолял не звать, поэтому послали за Горсткиным. Горсткин зашел, увидел жуткую картину и начал убалтывать кокаиниста. а сам незаметно подвигался к нему от порога. Ему оставалось всего ничего, как вдруг парень выстрелил. То ли Степан что-то не то ляпнул, то ли сдали траченные нервы. Пуля попала Горсткину в голень левой ноги и раздробила кость. Больше Мазурин-младший сделать ничего не успел. Горсткин, уже теряя сознание, выбил у него револьвер. а подоспевший Антон окончательно щенка обезвредил. Но Степану отняли ногу по колено, и теперь он ходил на костылях. Мазурин-старший отблагодарил его большой суммой, а непутевого сына отослал учиться в Лондон, где тот вскоре и кончил жизнь вследствие усиленной морфинизации. Степан крепился, быстро выучился ходить с палками и вообще мало изменился после несчастья. Лыков, когда узнал о случившемся, испугался, что к Олегу выкинутся службы, но могучий клан Морозовых отстоял Горсткина. Он сохранил должность, разве что стал реже гоняться за всякой шушерой. Увидев гостя, инвалид попытался встать, но не успел. Лыков по-свойски уселся напротив. «Чашка лишняя найдется?» «Да была где-то чашка сколотая. Как раз для таких, как ты. Чего телеграмму-то не дал?» Всё очень быстро случилось. Дело необычное. Мне надо получить справку из одного места». «Из какого?» «Для лёшки Лыкова расстараемся». Хочу узнать у подземных людей из Даниловки, не привозили ли им на той неделе мертвую барышню. Степан так и застыл с чашкой у рта. Посидел молча, потом отставил посуду и сердито сказал, «Дурак! Ты оттуда во ноги унес!» «Девять годов прошло. Я думал, ты за это время поумнел», А выходит, наоборот, поглупел. Степан, ты на меня не ори. Просто так туда не ходят. Мне надо. В комнате стало тихо. Горсткин возмущенно сопел. Но, Алексей видел, уже думал, как сделать. Решетов сидел безмятежно. Под землю так под землю. «Кто там сейчас губернатором?» — спросил Степан у помощника. «Шайтан Аглы». «Да вы что?» — обрадовался Лыков. «Я же его знаю. Может, он меня не забыл?» «Если не забыл, тогда же хуже!» — осадил сыщик Антон. «Ты ведь когда с ним говорил, фартовым прикидывался?» «Не совсем фартовым». Вольным человеком, что ищет двух мошенников. Какая разница? Не сыщиком, правильно? Ну? Вот обидится на тебя Шайтан Аглы за тот обман. И захочет наказать. — Ты чего меня стращаешь? — воскликнул Алексей. — И без тебя страшно. — Боишься все-таки, — обрадовался Горсткин. А я думал, совсем с катушек съехал. «Есть маленько», — признался надворный советник. «Хотя за что подземным жителям меня казнить? Зла я им не делал. В полицию служу. За такое не убивают. Хочу получить справку и хорошо за нее заплачу. Им одна выгода». Горсткин задумался, рисуя пальцем на скатерти какие-то знаки. Сыщик подыграл ему. Опять же... «Если за меня попросят такие люди, как вы...» «Эш, как запел! Чуешь, куда клонит!» Покосился на своего помощника Степан. Решетов рассудительно ответил. «А давай я съезжу и передам?» «Вместе поедем!» — строго сказал начальник секретной службы. «Вели закладывать!» Антон вышел распорядиться, А Горсткин обратился к сыщику. «Тебе, как всегда, срочно!» «Да, в Петербурге человек невинный в тюрьме сидит». «Шайтан Аглы сейчас в осаде. Ищут его твои друзья-приятели со всей сноровкой. Да никогда не найдут. Он из-под земли уже год не вылазит. А если вылазит, то так, чтобы о том никто не знал. Мы с Антоном сейчас поедем в Даниловскую Слободу. Там встретимся с управляющим сало заводом. Обскажем ему твою просьбу. Тот передаст дальше по команде. Через несколько рук дойдет до губернатора. А уж он как решит. Когда мне ждать ответа? Думаю, завтра к вечеру. Теперь изложи слово в слово... Что именно требуется и сколько ты за то платишь?» «Сообщи губернатору так. Известный ему Лыков, нынче чиновник департамента полиции, просит о справке. Привозили ли им несколько дней назад покойницу, молодую девку? Некто Агейчев, бывший сыщик, пусть только скажет «да» или «нет». Плачу за справку две сотни, независимо от ответа. — Ишь, две сотни! — Начальство тебе такие деньги доверяет, — усмехнулся Степан. — От него дождешься, — в тон ему ответил Лыков. — Кучу бумажек надо заполнить, чтоб червонец с мелочью получить. — Я плачу из своих. — По что? — удивился Горсткин. — Человека из тюрьмы вызволить. Он тебе сват, брат? Нехорошо, когда люди зря страдают. — Так мир устроен, не тебе его менять, — нравоучительно объявил Степан. — Попал в темницу, значит, Богу оно потребовалось. Дух укрепить или за грехи наказать, не суйся в божий замысел. Степа, шел бы ты. В Даниловскую слободу ласково послал товарища сыщик. «И не вздумай там торговаться!» Тут вернулся Решетов. «Готово!» Рогожцы укатили, а Лыков пешком отправился на солянку. И Гумнов, владелец дома, из которого съехала француженка, ему не обрадовался. «Опять двадцать пять! Неделю меня мурыжат, про одно и то же спрашивают. Сколько можно? Всех жильцов мне распугали». Игумнов проживал на первом этаже старого после пожарного дома, а второй сдавал в наем. «Мне нужно узнать, был ли у вас 5 июня в воскресенье вот этот господин». Алексей протянул хозяину карточку Дудкина. «Взгляните, он приметный». Но Игумнов отказался даже бросить взгляд. «Я все уже рассказывал. А вы меня куда впутываете?» Думаете, не знаю, чем кончится? Коготок увяз всей птички пропасть. Замучишься потом от вас откупаться. Лыков хотел рявкнуть как следует, но вспомнил повадки Снулова и сдержался. Ведь Эфенбах его такого шесть лет терпел. Сами виноваты, что люди с нами говорить не хотят. И сыщик сказал просительно. Этот человек сейчас сидит в тюрьме в Петербурге. за то, чего не совершал. Посмотрите, пожалуйста. Вы можете помочь. По-христиански. Домовладелец, видимо, никогда не слышал от полиции таких речей. Он смутился и ответил. «Да, да, конечно, давайте, грех не помочь. Надо еще Гаврилу дворника позвать. Он хоть и пьяница у меня». Но ум пока не пропил, всех помнит. «Гаврила!» Явился веселый парень с испятым лицом. «Чего?» «Вот, глянь, был у нас такой!» Дворник взял карточку и тут же уверенно сказал. «То ж господин Дудкин, петербургский житель, большой человек, море церемори... церемонимейстер...» — подсказал Лыков. — Вот и я говорю, цереморемесер. Частенько у нас бывает. Завсегда мне целковый дает, когда я ему калитку отворяю. Вспомни. А в воскресенье 5 июня он тоже приезжал? Гаврила наморщил лоб. — В воскресенье? Позапрошлое? — Был. — Не с самого утра, но был. — Точно. «Точно! Я почему запомнил? Рубь он мне дал, дорваный. Я его потом в лавке обменял». «Так-так, в котором часу прибыл, не помнишь?» а -а -а. Давно, барин, дел-то было. Ага! Приехал, например, на к обеду часам к двум. А уехал в 8 Я ему еще извозчика до Николаевского вокзала рядил. Снова рубь заработал». Кто-то может это подтвердить. — Анфису спросите. Она к Латильде всегда прислуживает. — Анфиса моя горничная, — пояснил Игумнов. Наверху убирается за отдельную от жильцов плату. — Будьте добры, позовите ее, пожалуйста. Пришла толстая рябая девка с хитрыми глазами и все подтвердила. — Да, приезжал вот этот барин... Раз в месяц появляется, богатый. Позапрошлое воскресенье тоже был точно, она его в щелку меж занавесок наблюдала. Полдня прокувыркался с Клотильдой, да и уехал. Алексей забрал дворника и горничную и повез их к Гнездниковской переулок. Там чиновники с сыскной полиции записали их показания, после чего Лыков нанял извозчика отвезти свидетелей обратно. Перед этим он еще раз расспросил Гаврилу с Анфисой. Они хором заявили, что Клотильда была чем-то сильно напугана. Торопилась съехать и адреса нового не сказала, хоть они и спрашивали. Бронилось, что ломовик запаздывает. Никогда они доселе француженку такой не видели. Надворный советник показал им фотопортрет Ефима Циферова и словесно описал Агейчева. но прислуга их не опознала. Закончив дела, Лыков напился чаю в кабинете у Эфенбаха и условился с ним об ужине. Про встречу с губернатором Даниловских пещер он не сказал ни слова, чтобы не расстраивать главного московского сыщика. Наскоро перекусив в буфете градоначальства, Алексей поехал на Волхонку. Здесь, в собственном доме, жила Полина Аркадьевна Ратманова. Вдова Буффало так и не вышла замуж и воспитывала сына в одиночку. Саше исполнилось уже 11 лет. Как быстро летит время! Полина Аркадьевна обрадовала слыкову. Они давно не виделись, было о чем поговорить. Алексей под большим секретом передал вдове поклоны от ее второго приемного сына. Фёдор Ратманов-младший по прозвищу Буффаленок, связал свою жизнь с военной разведкой. Сейчас он под чужим именем обретался где-то на Дальнем Востоке. Лишних сведений сыщик не выдал, но сказал главное. Жив-здоров и молится за вас. Когда вернется, неизвестно. Если честно, Лыков и сам ничего не знал о Буффаленке. Барон Таубе строго-настрого запретил ему всякие расспросы. Они с Федором расстались три года назад и с тех пор, как отрезало. Но сыщику хотелось утешить приемную мать друга, пусть даже и немного приврав. Посидев больше часа у Ратмановых, он отправился в Патрикеевский трактир. Знаменитый Тестов держал заведение отменно. Выков с Эфенбахом хорошо, там назюзюкались. Был Петровский пост, поэтому сыщики ударили по рыбе. Начали с бостонского супа по-американски, с картофелем, сладким перцем, шпиком и сельдереем. Блюдо не русское, но у тестово все выходит вкусно. Дальше пошли холодные котлеты из севрюги с подливой кумберленд, раковый плов, волховские сиги по-архиерейски, заливное из ершей и паровая стерлядь. Отведали и трюфелей, собранных по соседству во Владимирской губернии. Нигде в Петербурге так не поешь. Пили английскую горькую, крымскую очищенную и померанцевую эссенцию. А Соловевший Лыков уже за полночь вернулся в Никитники и улегся спать на продавленном диване. Утром ни свет ни заря Горсткин с Решетовым укатили по делам. Надворный советник полдня просидел в одиночестве, мечтая похмелиться пивом. Должны были сообщить, состоится ли встреча, ради которой он приехал в Москву. Сыщик прислушался к своим ощущениям и остался доволен. Встреча его не пугала. Убивать чиновника полиции уголовным незачем. Шайтан Аглы может отказаться от беседы, а может прийти и не сказать ничего важного. Ведь то, что труп Клотиль де Лавине снесли в каменолом, не только догадка Алексея. Снул мог утопить его, например, в Богоявленском пруду. Жители соседних деревень с характерными названиями Верхние и Нижние Лихоборы мастаки на подобные дела. Или тело француженки закопали в оврагах вдоль Варшавского шоссе, тоже старое разбойничье место. Да где угодно можно спрятать покойника. Просто Даниловские копии всего надежнее. А Снула однажды уже обжегся, пытаясь избавиться от трупа лакея. И теперь наверняка подстраховался. Он не мог даже и представить, что у начальника особенной части департамента полиции есть знакомство под землей. В три часа рогожцы вернулись, и отпустили гостя в ближайшую пивную. Чуть позже появились долгожданные вести. Шайтан Аглы согласился навстречу. Она должна состояться в полночь у главного входа в долгую пещеру. Пещера находится между окраиной Живодерной Слободы и татарским холерным кладбищем. Места все зловещие. Из долгой то ли шесть, то ли семь выходов, и одним концом она соединяется с общей системой Даниловских каменоломен. Поймать там ночью местного обитателя невозможно. Главное условие встречи — Лыков должен быть один. Сыщик прибыл в живодерную Слободу загодя. «Москва, не Питер. Здесь ночью темно». Антон Решетов вывел его за околицу, ткнул пальцем в горизонт и сказал «Тебе туда». и ушел ждать в пролетку, которую поставил за бойней. А надворный советник заковылял к пещере. Он простоял возле лаза четверть часа. Ровно в назначенное время из-под земли показался колоссального роста детина. — Ты один? — строго спросил он Лыкова. — Один. Парень просунулся назад и негромко свистнул. Послышались шаги, и наверх выбрался шайтан Аглы. «Здорово, Лыков! И тебе здоровья!» Сыщик и Иван пожали друг другу руки, и татарин ухмыльнулся. «Ловко ты нас тогда объегорил. Все решили, что тебя задавило. Некоторые, как верлиока, даже погоревали, а ты вон жив-здоров и к тому же фараон». «Про последнюю новость слыхал?» — поддержал разговор Алексей. «На Сахалине он». «Уже нет. Никифор сбежал оттуда в восемьдесят девятом в Японию, и там японцы его зарезали». «Японцы? У нас говорили, что они некоторых фартовых с каторги скрадывали и суда возвращали». для каких-то своих надобностей, — правильно говорили. А кто отказывался, тому голову отрубали. Так и Никифору снесли. — Жалко Верлиоку, — искренне вздохнул Шайтан Аглы. — Добрый был налетчик, но и ты молодец. Не побоялся к волку в зубы, одобряю храбрых. Если бы я тогда знал, что ты фараон... Не убил бы. — Как же ты под землей-то оказался? — посочувствовал Алексей. — Скучно, холодно и сыро. Только люмбагу наживать. Может, уйти тебе из Москвы? — Да я у своих бываю, когда захочу, — бодро ответил Шайтан Аглы. — Недавно вот в Орженовке кулашный бой смотрел. А не хочешь хоть с моим Микиткой сразиться? Силу не растерял? Великан тут же сделал от лаза шаг к клыкову «Не жалко тебе, юношу?» — спросил тот. «Нет, а что? Он могутный. Ты спробуй». «Некогда, шайтан, оглый. Я сюда не баловаться пришел». «Ладно». Иван сразу посерьезнел. «Говори, что у тебя за дело». Неделю назад или раньше Некто Агейчев убил у вас в городе Молодую женщину-француженку Сам Агейчев бывший Знаю, перебил Лыкова губернатор Так вот, вопрос Не просил он ваших спрятать труп Здесь, в каменоломнях Просил Лаконично ответил Шайтан Аглы Лыков даже растерялся Так быстро и просто он узнал правду. — И что ваши? — Спрятали, как он хотел, — спокойно сообщил Иван. — Есть такие места, где никто не сыщет. 100 рублей взяли с него. Алексей помолчал, потом не удержался и спросил. — Скажи, почему ты мне это говоришь? — Фартового выдал. — Агейчев не фартовый. а просто отрепья. Много зла тут сотворил, когда сыщиком был. А ты хоть и из чертовой роты, но порядочный. Потом уговора молчать не было, а мои слова к делу не пришьешь. Примечание. Чертова рота. Сыскная полиция. Жаргонная. Конец примечания. Взгляни, пожалуйста. Это она? Надворный советник протянул собеседнику фотокарточку француженки. Тот взял и сказал через плечо. «Посвяти». Микитка зажег спичку. она?» Пламя тут же потушили. «Осторожничает, губернатор подземелья!» Лыков полез за деньгами и вложил в ладонь шальтана глы банкноты. «Спасибо тебе!» Тот стал на ощупь пересчитывать бумажки и вдруг рассердился. — Лыков, ты что, в меняльную лавку пришел? — Как я тебе в темноте сдачу дам? — Какую сдачу? — не понял сыщик. — Такую. Договорились на полсотни, а ты сколь сунул? Двести? — Я и Егорсткину сказал двести. Иван помолчал, потом хихикнул. — Вот черт одноногой! Решил департаменту полиции наличность сэкономить. Лыков пояснил. Это мои деньги. Департамент на такое не дает. Шайтан наглый присвистнул. Ты что? Товарища выручаешь? Почему сразу не сказал? Возьму соргу обратно. Примечание. Сорга. Деньги. Жаргонная. Конец примечания. «Нет, он мне не товарищ, просто человек», — поторопился внести ясность сыщик. «Посторонний и даже не очень умный. Мне пришлось сунуть его в центовку». Агейчев смастерил ложные улики. «Жалко». Примечание «центовка», предварительная тюрьма, жаргонная, конец примечания. о ну тогда это меня не касается, сдачей не жди». Губернатор сунул деньги в карман и протянул сыщику крепкую руку. «Бывай, Лыков, появятся лишние средства? Заходи!» В кромешной тьме спотыкаясь об кочки, Алексей вернулся в живодерную слободу. «Вот же дикое место! Не зря люди мешка и веревки его обожают!» «Примечание. Люди мешка и веревки. Так французы называли разбойников. Конец примечания». «Жуть! Ни одного фонаря!» То и дело попадаются пьяные, возле кабака разгул, Жарит гармоника и лежат в повалку люди, Кто-то тянет «Собачка верная, зверек заплачет у ворот», Кто-то на зло ему выкрикивает «Ланцев бежать собрался!» Сыщик старался быстрее проскочить, но его уже заметили, И трое оборванцев потянулись следом. Ребята на бойнях крепкие, к дракам привычные, Не хватало еще получить от них по морде. Лыков поднажал. Местные не отставали. Он хотел было задать стрякача, но не вовремя вспомнил, как драпал по газовой. Так и трусом заделаешься. Алексей развернулся и решительно шагнул к преследователям. Чего надо? Ребята замялись. Но самый рослый дерзко спросил. А ты кто такой? Удар... и парень кубарем покатился по земле. — Еще вопросы есть? — Да мы так, покурить спросить. — Брысь!